Глава четырнадцатая. Туман. Первый утренний заказ поступил Валерий от постоянных клиентов. Рейс в поликлинику. Баба паня Коломейцева собралась отвезти свою сестру, полуторацентнерную бабу Саню Коломейцеву, почти не ходящую по причине больной ноги, на осмотр к кардиологу. Припарковав свой Ренов возле старинного здания 18 века, даже туалеты в нем все еще сохранились исторически, к большому огорчению персонала и негодованию посетителей. Валерий Ершов помог бабе-пане выгрузить бабу Саню. Терпеливо выслушал въедливые наказы и наставления обеих бабок. «Мы тебе деньги платим, так ты уж будь человеком никуда, смотри, не уедь. Сиди тут и жди, мы скоренько». Скоренько в поликлинике XVIII века могли разве что выгнать из очереди или дать по шее за попытки пролезть вперед. Все остальное в этом историческом месте совершалось долго и мучительно вдумчиво. И бабки, разумеется, об этом знали, как знал Ершов. Тем не менее, каждый раз, когда сёстры Коломейцевы пользовались услугами такси, они обещали Валерию одно и то же. «Мы скоренько, жди». Врали, конечно, но Валерий Ершов не жаловался, поскольку платили бабки всегда хорошо, по-честному. «Оки, бабуля, чешите, буду ждать, с места не сойду», обещал он и приготовился стоически вынести многочасовое тоскливое ожидание, которое, в соответствии со своей терминологией охотника, называл «заситкой на бабок». Утро выдалось смурное и серое. Капли тумана на стеклах рено стягивались с тяжелой агломерацией, скользили ручеками вниз, разрисовывая окна машины прозрачными червоточными. Капля за каплей, камень точит. Только ведь это смотря какой камень, положив руки на руль, думал Валерий. и Итак, Дина вернулась. Но ведь она опять уедет. А что может ее здесь задержать? Что может дать ей Валерий такого, чего не получила она в Москве? Если в детстве он не сумел зацепить ее, когда они были детьми на равных то уж теперь на что надеяться? Были бы живы отец с матерью, может, что ты подсказали бы. Батя хоть и запойный, но человек был не глупый, людей хорошо знал и даже дружил с Еленой Николаевной, Дининой теткой. Ну, дружил, не дружил, но какие-то отношения их связывали. Мать даже, помню, соревновала, предъявы кидала отцу, мол, что ты к этой библиотекарше таскаешься? Как выходной, так обязательно к ней, хоть на пару минут да заглянешь. А зачем спрашивается? Очень на отца обижалась, а он злился. От их бесконечных ссор и претензий друг к другу и семья фактически развалилась. А ведь началось-то все с той трагедией на трассе, когда погибли Динкины родители. Многим эта жизнь поломала. Динке тогда было всего семь лет. Валерке 8 День рождения в декабре, в школу на год позже из-за этого пошел. И потому с Динкой, что на год младше оказался в одном классе. Отец после той аварии запил. Прежде когда он эту гадость в рот не брал, служба не позволяла. Странно, что его сразу же не уволили. Пьющий инспектор ДПС — это даже для провинции перебор. Но вообще, если подумать, в этой истории все странно. Почему отец так сломался после того случая? Неужто на его глазах не было катастроф на дорогах? Были, конечно. Лесовозы по здешним трассам гоняют, будьте нате, и кровавых аварий с ними хватало. В 98-м возле Шевкунова Там, где старая школа, двоих подростков вместе с учительницей по дороге буквально размазала. Подвыпивший тракторист не захотел дорогу лесовозу уступать, а у того руль заклинило, не сумел вывернуть. Очень тяжелая была авария, во всей области траур объявляли, отец тогда работал как раз. Мать оха и причитая рассказывала об этом как-то Валерке. Оно, конечно, по-разному получается у людей. Может, накопилось у человека на сердце, а вот в какой-то момент не выдержал он, да и сломался. Но все-таки, если подумать, сопоставить, беспробудное пьянство отца началось с того самого проклятого дня. И именно после аварии он впервые пришел домой, надравшись и совершенно не в Минько, просто на бровях. Валерка хорошо запомнил собственное изумление и ужас. Никогда прежде не видел папку таким, как в тот день, когда погибли Динкины родители. И еще эти еженедельные визиты к библиотекарше. До аварии между Федором Ершовым и Еленой Вольской никаких особо приятельских отношений не водилось. А потом начались. Для чего они были нужны отцу? Зачем он ее навещал? Мать психовала, плакала. Отца ее ревность раздражала, и от этого он пил еще больше. Если никаких шашней, как выражалась мать, между отцом и Вольской не было, а отец неоднократно клялся в том Валерке, то какой смысл был в этих его посещениях? Его же словно магнитом туда тянуло. Будто он обязанным себя чувствовал или... «Виноватым?» «Виноватым?» «Но в чем же мог быть виноват отец, рядовой инспектор ДПС?» «Дежурил он в тот день, присутствовал на месте аварии, участвовал в составлении протокола, только и всего. Что он мог такого сделать или не сделать, чтобы после винить себя?» «Теперь во всем этом, наверное, концов не найдешь. Хотя, кто-то может знать». «Взять, к примеру, Андрея Михайловича Огородникова, бывший напарник отца, с которым они вместе работали». В отличие от бати, совершенно сломавшую себе судьбу на этой проклятой службе, Огородников, напротив, нехило поднялся с тех пор по карьерной лестнице. Начальником ГИБДД стал. Большой человек во всех смыслах. Валера усмехнулся, вспомнив необъятную фигуру дяди Андрея Огородникова, его добродушный смех и конфеты, которыми он неизменно угощал маленького Валерку. Пожалуй, только ему одному и было дело до несчастного сопливого пацана, каким Валерка был в те годы. Как ужасно тогда все переменилось. В один миг. Отец запил. Динка из школы исчезла, ее в какую-то санаторию везли, перевели на домашнее обучение, она больше года в школе не появлялась. Мать, бесконечно изводившая себя в с отцом, тяжело заболела по женской части. Отец не просыхал, по пьяной лавочке начал руки распускать, драться. А спустя семь лет, за три года до смерти, отец спину себе сломал. И тоже как-то странно. Поскользнулся упал в канаву возле кладбища. Там его и нашли. Сам оступил или помог ему, кто разбираться не стали. Инвалид, овощ, но ведь жив остался. Пропольцем везет, сказал врач, вызванный на место происшествия по скорой. В суду же все знали, что Федор Ершов шибко воротник закладывает. Но самое-то обидное, что выпил он в тот день всего лишь бутылку пива, так что даже не сказать, что с пьяных глаз сам себя загубил. Мать тогда просто в отчаяние впала. Сама больная, тут на руки ей почти лежачий инвалид. Думала Валерку в интернат отправить, иначе как ей одно и двоих на себе тянуть. Дядя Андрей Огородников настоял, чтобы не делала этого. Помогал им и деньгами, и морально, до самой смерти отца, пока валерк не вырос. Конечно, весь город знает, что Огородников взяточник, прожжённый, но в случае с их семьёй повёл он себя очень даже благородно, так что бог с ним, да и вообще хватит об этом. Надо же, время-то за полдень а бабок всё нет. Ну, должно быть, скоро появится, не вечно же в поликлинике куковать. Надо узнать, как там Динка. Валерий взял мобильник и набрал номер. Чёртова сеть, разумеется, не ловила. Туман. Пришлось выбраться из машины обойдя её, направиться по тропинке вверх к холму, окружённому пушистыми голубыми елями. Там, прямо напротив поликлиники, располагался больничный сквер с выщербленными асфальтовыми дорожками, разбитыми скамейками. По причине сырой погоды скамейки наверняка свободны, а интернет там на высоте лучше ловит. Господин Маркевич нервничал. Ему чрезвычайно не нравилось место, выбранное его собеседником для разговора. Не нравился разговор им затеянный, и если уж совсем честно и откровенно, сам собеседник ему тоже не нравился. К сожалению, в должности представителя компании «Айтернитес» выбирать собеседников Генриху францовичу не приходилось. Большинство тех, с кем он вынуждено общался, были те еще типы. Так что, увы, этого не изменить. Значит, надо попытаться хотя бы свести к минимуму неприятные ощущения от этой беседы, а еще лучше сократить ее саму. Однако, как Генрих Францевич не намекал, как не торопил и не торопился сам, собеседник вел себя по-прежнему свободно вальяжно, очевидно воспринимая свою позицию как более сильную в этой партии. И он был прав. Именно это и заставляло Генриха Францевича нервничать. Хотя перед собеседником, более молодым человеком, он виду не подавал. Голос его звучал столь же холодно и беспристрастно, как если бы он зачитывал вслух ресторанное меню. Повторю еще раз. Я настаиваю, если у вас есть возможность повлиять, сделайте это. Девушка нам необходима также она должна согласиться. И чем скорее, тем лучше. Не понимаю я вас, Генрих Францевич. Такая солидная фирма, столько денег. Такие богатые гранты на исследования, участие в программе Мафусаил, ведь это дорогого стоит. Почему вы клоните? Я не понимаю, почему вы так торопитесь, зачем спешить и почему нельзя обойтись без девицы. А вам совершенно не нужно это понимать, это не ваше дело. но ну, Генрих Францевич, вы уже грубите, я ведь делаю, что могу, вы же это знаете, вы поймите. Ее тетя только что умерла, девушка шокирована, расстроена. Мне, кстати, очень хотелось бы знать, зачем она умерла. Это было неправильно, я говорил вам. Генрих Францевич, тут я ничего не мог поделать. Действительно, это было не мое решение. Коллектив. Знаю, да, но в данном случае вы много на себя берете. Не вам решать, спешим мы или не спешим, надо или не надо. Почему вы так волнуетесь, Генрих Францевич? Вам что, денег жалко? Но ведь это не ваши деньги. Я совершенно не волнуюсь. Я просто требую, чтобы вы соблюдали условия договора, чтобы проявляли лояльность. — А я, Генрих Францевич, представьте, волнуюсь. Очень переживаю, что вы девочку загубите понапрасну. Хорошую, красивую девочку. На что она вам, в конце концов? Может, стоит хотя бы попытаться? Я прошу вас, не вам об этом судить, не вам решать. Поймите это, в конце концов, иначе я буду вынужден... — Генрих Францевич, остановитесь. Что, вы мне еще и затычку, или, как это говорится, пробку вставляете? — Боже мой, Генрих Францевич, ну какие пробки? Что за эротические фантазии? — Что? «Ничего. Вы хотели упрекнуть меня, будто я вам рот затыкаю. Так вот, давайте-ка оба помолчим. У меня создалось впечатление, что нас подслушивают». «Что? Кто?» «Не знаю. Вон там чья-то рыжая голова промелькнула». Генрих Францевич завертелся, пытаясь разглядеть того, кто нарушил укромный тет-а-тет. -а, -тет. «А вы не думаете, что это может быть тот зверь?» «Не понял. Кого вы имеете в виду?» «Мужчину в бинтах. Вы его видели. Мне кажется, он меня преследует». Не думаю, но все же, знаете, давайте скоренько сменим дислокацию. Нам вообще не стоит вместе светиться. В следующий раз надеюсь назначить вам встречу в более уединенном месте. попрохладней потемнее, где-нибудь под землей. Я тоже на это надеюсь. Делаю, что могу. Мужчины поднялись со скамейки, на которой сидели, и ушли, оглядываясь. Человек, который подслушал разговор, смотрел на их удаляющиеся спины сквозь просвет среди еловых лап. Он был в замешательстве. Разговор он подслушал нечаянно, без намерения. Тот даже не сразу его и заинтересовал, поэтому он и не заботился тем, чтобы как следует рассмотреть лица участников беседы. Но, по крайней мере, одного из них опознать будет нетрудно, ведь второй называл его по имени Генрих Францевич. Вряд ли в суду же отыщется хотя бы парочка Генрихов, да еще и Францевичей. Что касается этого второго, его голос показался Валере знакомым, но твердой уверенности у него не было. Надо во что бы то ни стало разузнать, кто эти люди и что они затевают, потому что очень похоже, что из-за них Динке грозит какая-то опасность. Валера чувствовал это, что называется, нутром.